Ну а где же он тогда? Видите ли, Сэм вообще не имеет отношения к тому, что называют в самом реальностью. А, вот оно что. Так бы сразу и говорила. Король Миллиод был восхищен собственной проницательностью. Забила себе голову мифами, легендами, сказками. А, дело неплохое если только этим не злоупотреблять. Так-так, ну а теперь подавай-ка сюда карлика. — Но я не могу, отец. Он отправился искать Сэма. Я ведь вам уже сказала. — Какой смысл, — вопросил король раздраженно, посылать в самом делешного карлика на розыске человека, которого на самом деле нет, —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 — Нет, не мы. — Принцесса Мелисента, — проговорил король нетерпеливо, — страдает видениями. Вздорные выдумки. Говорит, будто отправила карлика Грумета искать какого-то типа, которого на самом деле не существует. Наверное, приступ чего-нибудь... — Это кого? — Отец, я совершенно здорова. — Вздор!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 и заставил свою пациентку сказать А. Сам он то и дело приговаривал Хм-хм-хм. Ну, твое мнение, Джарви, спросил король нетерпеливо, говори, не можем же мы торчать здесь весь день. Естественная гармония четырех первичных влаг несколько нарушена. Сказал с неописуемой важностью. Плотная, черная и кислая влаги, Очищенные от соков селезенки, Недостаточно надежно оберегают в крови горячую влагу. Или же, как учит нас Гален, Природная пневма, возникающая в сердце, не сдерживает в должной мере пневму жизненную, возникающую в печени. Отсюда слишком быстрое освобождение возникающей в мозгу душевной пневмы, что в свою очередь разжигает пустую игру воображения. «Верно!» — вскричал король. «Пустая игра воображения!» «Вот что неладно с нашей девочкой!» — Ах, что бы мы стали делать без науки, подумать страшно. Какое снадобье назначишь, Джарви?